Глава 25. Песок, позолочённый последними лучами вечернего солнца, медленно обретал форму. Пробуждению сопутствовал плеск волн под причалом и посвистывание прохладного ветерка у уха. Веки трепетали несколько секунд, прежде чем с трудом открылись. Солнце собиралось спрятаться за линию горизонта. Его оранжевый диск позволял воде поглотить себя, в то время как вокруг пурпурные, красные и жёлтые мазки смешались вчернущей палитре австралийского заката. Мимо, взметая песок, пронеслась собака, пока Алекс медленно приподнимался на локтях. Я жив, прошептал он, оглядываясь по сторонам. Я жив. Марка рассказывала ему об альтернативных вселенных, в которых события вырывались из-под контроля общества, но мог ли Алекс представить, что его город постигнет такая участь? Он попытался вспомнить ощущение, которое испытал, когда лезвие вошло в его плоть. Это оказалось трудно. Он боялся восстанавливать в памяти подробности страшного эпизода, который лучше навсегда спрятать в самых сокровенных тайниках памяти. Он умер. В этом не было сомнений. Мятежники оставили его, испускающего последний вздох, лежать на земле, с пулей в бедре и ножом в груди. Он умер, но выжил. Это самое главное. Его первая мысль, когда он понял, что жив, была о Дженни. Алекс представил её одну в городе, которого она не знала, хоть он и находился в её измерении. Как Дженни вернётся в Мельбурн? Как им снова встретиться? Нужно было срочно поговорить с Марком. Алекс огляделся в поисках своего рюкзака, который, как оказалось, по-прежнему лежал рядом. Из кармана куртки Алекс достал смартфон. Не включается. Вот чёрт. Он поднялся по лестнице и накричал и побрёл по esplanade. Подойдя к светофору, он несколько минут простоял на тротуаре, прислонившись к пальме, потом заметил в начале улицы такси и замахал руками, чтобы обратить на себя внимание. Машина остановилась, и Алекс забрался в салон. В аэропорт, твёрдо сказал он. Самолёт вылетел из Мельбурнского аэропорта Тулумарин в 11:15 утра и в 6:25 следующего утра приземлился в Абу-Даби. Алекс проспал почти все 7 часов. В аэропорту Объединённых Арабских Эмиратов он сел в шаттл, чтобы добраться до терминала, откуда через час 40 отправлялся его рейс на Хитроу. Алекс скоротал время ожидания, съев кусок пиццы возле стойки регистрации. А ровно в 8:15 вылетел в Великобританию. В полёте он опять заснул с наушниками в ушах, а проснулся, когда бортпроводница Etihad Airways подала обед: резиновую куриную грудку с холодной стручковой фасолью. разбавленный кофе и шоколадную тортинку, которая оказалась единственным съедобным блюдом из меню. В 12:20 самолёт приземлился на английской земле. Рейс в Милан был запланирован на 17:50. Алекс шёл по торговой галерее с рюкзаком на плече и чувствовал себя совершенно измотанным. Хотелось прилечь и вытянуть затекшие от долгого перелёта ноги. Интересно, Марко узнал ещё что-нибудь новенькое, подумал он, плюхясь на скамейку в зоне Wi-Fi. Он вытянул ноги и упёрся ступнями в маленький столик напротив. На него вопросительно посмотрел джентльмен в форме. Должно быть, охранник аэропорта, которому, похоже, не нравилась фривольная поза юноши. Алекс даже не шевельнулся, так он устал. Вдалеке ярко светилась витрина туристической компании с фотографией счастливой семьи и огромным слоганом: Go to Europe now. Поезжай в Европу прямо сейчас. Перевод с английского. Призыв, казалось, был адресован именно ему. оказавшись наконец перед входом в дом, Алекс глубоко вздохнул. Он не знал, как отреагируют родители, увидев его на пороге квартиры, спокойнова и невозмутимо, как будто он просто вернулся из школы. Было время ужина. Валерия и Джорджо наверняка уже вернулись с работы. Из подъезда вышла девушка, придержав для него дверь. Алекс поблагодарил её и пошёл вверх по лестнице. Молясь, чтобы родители не слишком сердились, он позвонил в дверь квартиры. Из лифта на лестничной площадке вышел пожилой мужчина. Он достал из кармана связку ключей и открыл дверь в свою квартиру, с любопытством посмотрев на Алекса. В момент, когда мужчина ступил за порог, оставляя юношу одного на этаже, дверь перед Алексом открылась. "Ты друг Пауло?" спросила темноволосая сеньора в фартуке. Алекс озадаченно посмотрел на неё, затем перевёл взгляд на именную табличку у звонка. "Мончини", прочитал он вслух. А потом снова посмотрел на синьору. Извините, я, наверное, ошибся этажом. На каком ты живёшь? На третьем? Так это третий. Ты случайно не дверью ошибся? Алекс опустил глаза, стараясь скрыть растерянность. Простите, синьор, наверное, я что-то напутал. Он повернулся и поспешил вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он проверил адрес на доме. 22, Виа Але Ломбарди. Его дом вот уже 16 лет как Ну вот опять, Алекс огляделся. Улица выглядела такой, какой он её оставил. Та же дорога, по которой он ходил тысячу раз, но в его доме жила другая семья. Я вернулся в своё тело на том пляже, встал, пошёл, тремя самолётами прилетел сюда, в то место, откуда начал путешествие. Что чёрт возьми всё это значит? В возбуждённом состоянии он побежал к Пьяцца Пиола. Дом Марка находился всего в нескольких сотнях метров от площади. Через пару минут Алекс стоял перед домофоном. "Да?" ответил голос. "Марка, это я". "Олекс, привет. Вот это сюрприз. Давай, поднимайся". Замок на двери щёлкнул, и Алекс вошёл в подъезд. Почему-то не чувствуя, что на душе стало спокойнее. Казалось, друг не ждал его возвращения. На втором этаже дверь в квартиру драги была приоткрыта. Алекс толкнул её и вошёл. Как только он оказался в комнате, ему стало не по себе. Там, где всегда был стол с тремя компьютерами, теперь громоздился Г-образный диван. Синие неоновые нити исчезли со стен. Вместо них висела полка с многочисленными фотографиями в рамках. Из коридора раздался голос друга. "Алекс". Видение, которое предстало перед Алексом, как только он повернулся, потрясло его. Улыбаясь и протягивая к нему руки, словно ещё объятий, перед ним стоял Марко. Стоял на своих ногах. Наконец-то ты зашёл, сказал он, обнимая Алекса, который в ответ неловко погладил его по спине. А то пропал куда-то. Алекс ничего не сказал, его глаза были прикованы к ногам друга. Что с тобой? Ты в порядке? Да, я Ты как будто призрака увидел. Ты ходишь на своих ногах, значит, а я что, должен на карачках ползать? Ладно, пусть и не слишком, но я рад тебя видеть. Хохтнув в своей шутке, Марк пошёл на кухню. А уже через минуту появился с двумя банками кока-колы в руках. Будешь? Марко, у меня небольшие проблемы. Это какие? Не знаю, как тебе всё объяснить, растерянно сказал Алекс, оглядываясь по сторонам. Его взгляд упал на одну из фотографий на полке. Извини, это там твоя мама? Конечно. Ну и вопросики у тебя. Ты же тоже там был, когда мы фоткались в прошлом году в тосканском доме, помнишь? Видел бы ты, как они его в итоге обставили. Алекс закрыл глаза, вдруг почувствовав слабость во всём теле. Парень, стоявший перед ним, казалось, жил той жизнью, в которой было отказано его другу Марку. "Да что с тобой такое? Ничего всё нормально. Послушай, а мои родители? Они больше не живут на Виале ломбарди". Марко нахмурился и внимательно посмотрел на Алекса. "Чувак, ты меня пугаешь. Ты потерял память, что ли?" "Хороший вопрос. Даже не знаю, что тебе ответить". Алекс, ты серьёзно? Серьёзнее не бывает. Твои уже 5 лет живёшь в Швейцарии. Как ты можешь задавать такие вопросы? Неужели ты этого не помнишь? Маркка поставил кока-колу на стол. Ты попал в аварию? Ударился головой? Ничего подобного. Слишком сложно всё объяснять. Думаю, мне пора идти. А я думаю, тебе нужна помощь. Похоже, с тобой что-то случилось. Не бери в голову. Забудь глупые вопросы, которые я тебе задавал. Алекс встал и пошёл к двери. "Ну как же?" Марко замер, скокаколы в руке. "Извини, есть ещё один вопрос," сказал Алекс, повернувшись к другу. "Ты знаешь Дженни?" Марко недоуменно посмотрел на него. "Кого?" Алекс не ответил. Он быстро вышел из гостиной, энергично закрыл за собой дверь и сбежал по лестнице. Оказавшись на улице, Алекс огляделся. Он шёл по улицам в окружении людей, и в то же время, как ему теперь начинало казаться, странствовал по бесконечным дорогам, бесчисленным возможностям мультиверсума. Среди всех этих нормальных людей он чувствовал себя инопланетянином. Он мог путешествовать, мог отправиться куда угодно, проиграть любой сценарий, пожить разными жизнями, но сейчас он должен был найти дорогу домой.